Вечером, когда настырная жара немного спала, Арчи сделал то, что давно намеревался сделать: предложил волкам искупаться в пруду. И дело было не только в том, что нюфы не могут без воды. Еще днем, прогуливаясь по территории, Арчи прикинул, а какая здесь система водоснабжения. Когда только подъезжали к воротам Черс после высадки, он безошибочно определил в ажурной вышке рядом с пыльной накатанной дорогой надстройку артезианской скважины. Прохладная водяная пыль оседала на лицо, а прохладной в этих широтах может быть только глубинная вода. С высоты нескольких метров скромный водопадик низвергался в бетонный бассейн, но не растекался, окрест мутным мелким ручейком вовсе нет, значит, из бассейна вода отводилась. Ниже по склону как раз располагалась база, значит, вода течет именно туда, не вверх же и течь в самом деле. Пруд и небольшой пожарный водоем за ближайшим к воротам корпусом укрепили подозрения Арчи. К водоему, безусловно, вела мономорфная труба местной пустынной разновидности. Такая же труба отходила от водоема и скрывалась под слоем явно привозного чернозема. Вероятно, труба огибала туевую рощу, после чего разветвлялась. Один рукав уводил дальше на антенное поле, второй отклонялся к пруду. Обойдя пруд по периметру, Арчи убедился, что оттока воды нигде нет. Напрашивался единственно возможный вывод — где-то под поверхностью прячется следующая отводная труба, и если она уводит за территорию базы, есть шанс подать о себе весточку. Шанс, как всегда, мизерный, но в общем не нулевой. Еще в конференц-зале Арч умудрился стянуть ручку-самописку, а в столовый флакончик из-под соуса и пару салфеток. В уме он почти весь день составлял текст записки. Улучив время, отмыл флакончик и высушил под струей воздуха в туалете. Это было единственное место, куда Арчи не спровождала едвига. Все остальное время она находилась рядом. Наносить текст на салфетку Арчи не спешил, его могли в любое время обыскать. Да и нужно было сначала убедиться, что отводная труба не забрана, например, решеткой или каким-нибудь органическим ситом. Вполне возможно, Арчи видел, чем обнесена база. Знал он эти штучки. Мономорфный колючий кустарник, причем колючки ядовиты. А органический яд — это вам не химия. Чирикнуть не успеешь, если оцарапаешься. Кроме того, Арчи увидел систему тоненьких проволочек, тихо-тихо и очень однозначно гудящих. Ток, высокое напряжение, слепому ясно. Озоном вблизи пахнет. Впрочем, обычный человек вряд ли унюхал бы запах озона но Арчи был разведчиком и обоняние имел соответствующее – разбуженное. Едвига идею искупаться горячо поддержала. Архипа, напротив, отнесся вполне равнодушно, но в воду все же плюхнулся и только потом позволил окунуться Арчи. Когда оделся и завладел кобурой – не доверял. И правильно, Арчи на его месте тоже не доверял бы. Именно поэтому сегодня Арчи решил только исследовать пруд, а действовать позже – Ни во второй, даже не в третий раз. Судя по вытоптанному пляжику, купание для персонала Чирс было делом привычным, только время для этого местные избрали странное, послеобеденное, самый зной. Возможно, в этом и присутствовал некий неочевидный смысл, но Арчи и в Крыму купался только вечером, но иногда еще рано утром, пока жара не раскачалась. Впрочем, здешняя жара — дело совсем иное. Это, по мнению Арчи, Днем надлежит сидеть в помещениях под слегка одурелыми с очащимися лимфой кондиционерами, а местные могли и привыкнуть, что им полдень. Арчи не обманулся в ожиданиях, затеялся двигой ныряние на дальность и уже на пятой минуте обнаружил отточную трубу в дальнем углу прямоугольного пруда. Труба действительно была забрана сеткой, но крупной и чеистой, и флакончик пропихнуть, скорее всего, удалось бы без особого труда. «Отлично», — подумал Арчи удовлетворенно, — «рискну. Дня через три-четыре, когда я пооботрусь, а волки привыкнут к нюфу-пайньке». Потом он долго лежал на горячем, горячее вечернего воздуха, бережку и жмурился на закат. Солнце валилось за гряду далеко на западе, и косые багровые лучи простреливали базу насквозь. За полусферическими куполами строений сгущались чернильные тени как оглашенные стрекотали цикады, а где-то в горах отчетливо хныкал шакал. Далекий дикий родич любого из людей. Он их хныкал совсем как ребенок, жалобно с подвыванием. Вода освежила Арчи, придала ему уверенности и спокойствия. «Все мы из воды вышли», — философски подумал Арчи, «не от того ли нас туда так тянет». Джипы вернулись еще перед ужином. Хозяйский лимузин, когда Арчи окончательно обсох и принялся одеваться. Вовремя Арчи это затеял. Волк-гонец явился за ним в момент зашнуровывания второго ботинка. Разговор, впрочем, если выражаться точнее, не разговор вовсе о перепалка в Арге с Расмусом, состоялся в уютном кабинете, видимо, в рабочих пенатах первого человека Чирс. Присутствовали Варга, Сулим Ханмуратов, еще двое из местных и Волки, Расмус Вином и Лоренцо Когда Арчи постучался и вошел, Расмус отрывистым кивком головы указал на стул рядом с собой Арчу послушно сел, едвига устроилась чуть в стороне, ближе к входной двери В кабинете было прохладно, кондиционеры работали на совесть Сам Варга сидел за столом, самой заметной деталью на котором был ворох весьма разнообразных газет. Взгляд Арчи зацепился за оборванный титул «Парагон Биоба» и за окончание другого титула «Керс Комплит Event Review. Рядом со своим шефом расположились остальные служащие Чирс. Сулим, рыхлый пули с венгерской фамилии и подтянутый немецкий овчар, которого Арчи раньше не видел и как зовут его не знал. Разговор шел на повышенных тонах и оборотах «Это авантюра!» — рычал Расмус «Затевать такое, не посоветовавшись с нами! Черт возьми, Варга, вы казались умным человеком!» Варга, напротив, хранил видимость спокойствия «Господа, я бы попросил вас воздержаться от поспешных выводов Принятое мною решение — единственно возможный вариант из тех, что строит и Чирс, и вас, Расмус Вас и ваших... людей» «Устроят?» Стул под могучим телом предводитель волков жалобно всхлипнул. «Если я хоть настолько, — Расмус продемонстрировал присутствующим мизинец, — понимаю ситуацию, ответом будет немедленное объявление войны всеми сопредельными государствами — Сибирью, Россией и Тураном. Европа тоже вряд ли в стороне останется. Да и окрестные азиатики тоже не приминут под шумок выдрать свой кус». «Эй, консультант!» Расмус внезапно всем корпусом обернулся к Арчи, и стул под волком снова душераздирающе всхлипнул. «Ну-ка, давай, консультируй!» Арчи с готовностью привстал. «К сожалению, я слегка опоздал и не слышал, что затеял наш коллега», — негромко сказал Арчи. «Кто потрудится ввести меня в курс дела?» Волки внешне никак не отреагировали на его слова, но Арчи показалось, что им очень понравилось это «наш коллега». Арчи Похоти продемонстрировал, по какую сторону черты находится. Ненавязчиво подчеркнул, что играет в волчьей команде. «Охотно», — отозвался Варга с не меньшей готовностью, — «я и в виду. После сегодняшней беседы с президентом Туркменистана и членами его кабинета я окончательно уверился в необходимости государственного переворота». «Если уж все равно перехватывать вожжи в свои руки, так зачем мне кормить эту несметную банду бездельников и тунеядцев?» «Переворота?» — опешил Арчи. «То есть вы собираетесь силой взять власть в стране?» «Да». «Спокойно, чересчур спокойно, до ненатуральности спокойно подтвердил Варга. План этого мероприятия разработан давным-давно. Нужные люди уже оповещены». «Сегодня ночью нынешнее правительство Туркмении будет низложено. Селектоид оживает, и я уверяю всех присутствующих его не остановить». Варга взглянул на часы. «Если быть безукоризненно точным, первая фаза уже завершена. Запущена вторая, собственно, силу применять и не придется». «Полиция, пограничники и Национальная гвардия давно куплены, и они уже много лет делают то, что велю им я, а не президенты и министры. Президенты, министры — всего лишь удобная ширма». «Если и так, то какой смысл их устранять с политического горизонта?» — поинтересовался Арчи. «Зачем менять вывеску, если суть заведения остается прежней?» «Видите ли, молодой человек...» Терпеливо сказал Варга, длительное безделье на подобных постах развращает даже самого преданного человека. Эти наглецы вообразили, что могут игнорировать мои требования. Все мне надоело, пора показать, кто хозяин на этой земле. Арчи кивнул, давая знать, что услышал достаточно, и повернулся к размусу. Ответом на переворот станут немедленные меры ведущих евразийских государств. Блокада границ, возможно, после алзамайских событий, ввод вооруженных формирований. Новое правительство, скорее всего, не признает никто, ни государство, ни ООН. Наш коллега, по всей вероятности, затеял развязать войну. «Именно», — подтвердил Варга, — «именно войну. Только у меня ведь есть лучшие солдаты на этой планете, не так ли?» «Нет у вас никаких солдат», — заявил вдруг Расмус. Он на глазах мрачнел. «Я, помнится, говорил, что мы свое отвоевали, и класть жизни за вас, господин Варга, мы не намерены. Наш уговор был совсем другим, если вы забыли. Да и потом, будь мы согласны, двести солдат не устоят перед всем миром, даже если это мир слюнтяев. Вы воюете паршиво, но не безнадежно. Вам не удержаться у власти ни самим, ни с нашей помощью». «Осознаете вы эту очевидную истину или нет?» Варга, казалось, ничуть не смущался. «Господа!» — сказал он, лениво расчищая место на столе. Расчистив, он водрузил на столешницу локти и подался вперед. «Я прекрасно понимаю все, что тут было высказано. Позвольте теперь высказаться мне». Переворот я затеял не от зуда в известном месте и не с тщеслави, как могло кое-кому показаться. Наша... Подчеркиваю, наша с вами задача — выиграть минимум три недели, лучше месяц. И у нас в распоряжении появится несколько тысяч отменно подготовленных солдат. И никак как вы изволили выразиться слюнтяев, а людей, которым убивать ничего, ровным счетом ничего не стоит, потому что у них будут ваши гены. Волчи. Чирс биолаборатория. Особи матрицы уже выращиваются. Два десятка. Потом мы их клонируем, и все. Этот месяц нам нужно удержать границы. Можно даже не всей Туркмении, а хотя бы Ашгабады и Окрестности. При старом правительстве эта задача неожиданно стала трудновыполнимой. Если во главе нового правительства встану я, все будет в порядке. Неделя, а то и все две, уйдет на переговоры. ноты, каменюкей и прочие объяснения. Ну а потом будем обороняться. Вы тем временем построите свой портал, или что там вы собрались строить? Как только первые клоны покинут лаборатории, можно будет считать наш договор исчерпанным. Отправляйтесь куда угодно, в Пасифиду, в Латинскую Америку, в Австралию, весь мир ваш. Внимание будет приковано к нам, к Туркменистану. Вам ведь именно это и нужно, не так ли? Чтобы на вас перестали обращать внимание. Уверяю, я об этом позабочусь. «Но пока растут матрицы, и не началось клонирование, я крайне, крайне нуждаюсь в ваших услугах. В конце концов, если тут будут свистеть и иглометы, дочеркать небо европейские штурмовики или российские тяжелые махолеты, вы тоже много не настроите». «Погодите, Варга», — прервал излияние шефа Чирс Расмус. Видно было, что он взял себя в руки и успокоился, во всяком случае перестал орать, Неужели нельзя было просто пересидеть этот месяц без всяких дурацких переворотов? Нельзя, отрезал Варга. Меня сегодня отследили агенты Сибири и России. Если ничего не предпринимать, уже завтра тут будет черно от разведчиков и спецназовцев. Нынешнее правительство Туркменистана на отрез отказалось закрыть границы и заявило что не в состоянии отказать в содействии Европе, Сибири и России. Это значит что тут готовится второй Алсамай. В таких условиях ни нам, ни вам спокойно поработать не дадут. Единственный выход — смешать всем карты, шокировать, а потом тянуть время. Подскажите мне иной выход, и я с удовольствием им воспользуюсь, если только это будет возможно. И учтите, в распоряжении у нас всего одна ночь, ближайшая. Утром будет поздно что-либо предпринимать. Расмус нахмурился. Потом переглянулся с виномом и Лоренце. Несколько секунд шел безмолвный обмен взглядами. Что скажешь? Расмус снова обратился к Арчи. Вообще-то, если абстрагироваться, он все излагает верно, честно признал Арчи. Если нас срисовали, то при открытых границах уже завтра тут будет форме фестиваль, а не пустыня. В случае же переворота неизбежна отсрочка, как минимум, на неделю. Я думаю, ни одно государство не решится на поспешные действия. Пока соберутся с мыслями, пока просто соберутся, пока выработают совместную программу, действительно пройдет время. Единственное, в чем я не уверен, это в сроках. Во всяком случае, месячный срок представляется мне однозначно завышенным. Все решится раньше, полагая, в течение второй недели. И что, тихо, но так, чтобы все слышали, — сказал Сулимхан Муратов — Какой подкованный по пограниц. Но чистый тебе политический обозреватель. И поднял на Арчи тяжкий взгляд. Пристальный, многозначительный. А воцарилась тишина. Теперь на Арчи глядели все. Но острее всего он почувствовал почему-то только один из взглядов. не Сулима, Даже не Расмуса или Варги. Острее всего Арчи почувствовал взгляд Едвиги. А что... Расмус склонил голову и взглянул на Арчи как-то странно, не то с одобрением, не то, наоборот, подозрительно. «Тебе уже доводилось принимать участие в государственных переворотах?» «Нет», — Арчи не подумал смущаться, «последний случился больше двухсот лет назад. Но зато мне вдоволь пришлось половить китайских контрабандистов. Мне кажется, это занятие еще сложнее». Взгляд Едвиги сразу стал одобрительным. А Арчи вдруг поймал себя на мысли, что очень этому рад. В том смысле, что ему раньше не доводилось участвовать в переворотах, Арчи не лгал. Да и контрабандистов, в том числе и китайских, ему доводилось в свое время ловить. Правда, не столь интенсивно, как он попытался продемонстрировать Расмусу и прочим. В общем, многое сказанного действительно было правдой. Главарь Волков размышлял недолго. О чем-то коротко переговорил со своими на совершенно непонятном Арчи языке. Каждая фраза звучала рубленно и отрывисто, а фонетика вообще, похоже, была людям абсолютно чуждой. «Ладно, коллега», — буркнул он после этого совещания, — «вы меня снова убедили». «Хорошо, в событиях сегодняшней ночи мы на вашей стороне, но впредь я бы попросил, прежде чем принимать схожие решения, хотя бы советоваться со мной. И еще одно». «Раз уж вы говорите, что в стране все куплено, давайте обойдемся без крови». Варги следовало бы просиять, однако он это умело скрыл, только обменялся коротким взглядом с Ханмуратовым. «Вообще-то, следовало бы шлепнуть десяток-другой из президентской охраны. Да и среди министров есть такие прыщи. Нет», — коротко выдохнул Расмус. На месте Варги мало кто осмелился бы возразить, таким тоном это было сказано. Но Варга, на миг прикрыв глаза, уже вдохнул было, чтобы разразиться очередной тирадой, но наткнулся на металлический взгляд волка и ненадолго смешался. Впрочем, он быстро нашел выход из положения. «А, а что скажет наш драгоценный советник?» И уставился на Арчи, будто тот только что на глазах у всех присутствующих превратился в кошку. «Это мой советник». Напомнил Расмус, было видно, что он заинтересовался и действительно ждет ответа. «Я бы не рекомендовал крайние меры», — ответил Арчи. «Во-первых, это наверняка ускорит принятие решения Альянсом, а стало быть, сократит выигранное время. Ну и во-вторых, где десяток, там и два, а где два, там и сотня, а где сотня, там и вся тысяча. И так до бесконечности». «И к тому же вмешался Расмус, которому явно пришелся по душе ответ Арчи, «Мы не убиваем без необходимости, особенно на чужой войне». «Теперь это и ваша война, мой друг», — вкратчиво сказал Варга. «В том числе. Ведь вам тоже нужно выиграть время». «А что до необходимости?» «В конце концов там», — Варга выразительно поглядел на вогнутый потолок, «вы выступали как типичные наемники». «Не будете же вы утверждать, что среди звезд велась ваша война?» «Буду!» — жестко заверил Расмус. «Буду!» «Но, коллега, давайте прекратим разговор на эту тему. Когда будут нужны мои силы? Учтите, модуль у нас один, и он весьма небольшой, придется челночить». «Думаю, начать стоит прямо сейчас. Ввиду скорой темноты садиться можно и поближе к базе. Если что, джипы с водителями в вашем распоряжении». «В час двадцать прибудут пограничные грузовики. Начало операции в Ашгабаде ровно в два. Кстати, коллега, если вы так не хотите крови, мы способны принести необходимые жертвы самостоятельно». «Не сомневаюсь», — буркнул Расмус, «но спишут их все равно на нас. И переворот этот да чертов тоже спишут на нас». Он ненадолго замолчал, а потом неожиданно тихо продолжил. «Я очень не люблю брать на себя». «Смерти убитых не мною». Варга улыбнулся было уголком рта, но тут же стер с лица всякое выражение и снова стал бесстрастным, как бенгальский питон. Вином уже разворачивал на коленях свой прибор-книжку спутниковой связи. А Расмус поманил пальцем своего новоиспеченного советника. «Пойдешь с нами, — сказал Расмус, — и подумай, нужно ли тебе оружие». «Даже так?» — без особого удивления переспросил Арчи. «Даже так. Но Ядвига все равно останется у тебя за спиной». Арчи, понимающий, кивнул. «Что ж, спасибо за доверие». Расмус молча расстегнул карман кобуру, вынул ручной пулевик, похожий на пистолет Хайнриха, и без лишних слов протянул Арчи. «Тот принял, мельком оглядел. В принципе, ничего нового», — подумал он. «Вот предохранитель, вот стопор обоймы». Выщелкнул обойму, она оказалась полна. Блестящие головки пули, казалось, только и ждали, чтобы их пустили сквозь душный туркменский воздух на волю, в чье-нибудь податливое тело, в стык чьей-нибудь жизни и смерти. Оборвав шалые мысли, Арчи вернул обойму на место, пулевик сунул в точно такой же карман кубуру и снова поймал одобрительный взгляд едвиги а Расмус уже давно переключил внимание с Арчи на разговор с орбитальным модулем. Едвига неслышно приблизилась, потянулась к Арчи и, почти касаясь губами, уха, прошептала «Поздравляю». Арчи, с нежданно прорезавшейся тоской и усталостью, поблагодарил «Спасибо». И добавил «Только ты там следи получше за моей спиной». «Я обещаю», — ответил Едвига.